Глава четвёртая. Осиново. Когда вдалике показалась прямоугольная полоска бетонной стены стаба, разделённая на равные секции вышками охраны, солнце налилось красным и наравило свалиться за горизонт. Стаб Осиново говорят недавно отгрохолили. Крёстный вырулил на относительно ровную дорогу и переключился на третью передачу. У него посёлок брат тихий. По такому же образцу построено. А много людей живёт. Пара сотен, не больше. И у всех есть как их там, чудодейственные способности или дары? Конечно. В первую неделю у всех имонных пробуждаются. Сразу отвечу на следующий вопрос. У тебя тоже умение будет? Какое и когда? Я не знаю. Морок увидел в зеркале едва заметную улыбку Крёстного. А ведь он угадал. Видимо, многие новички спрашивают одно и то же. Непринуждённость поведения новых знакомцев успокаивала. Его больше не тянуло сбежать от попутчиков. Наоборот, необъяснимые, хоть и страшные явления вызывали интерес. В прошлой жизни он всегда старался кидать себя навстречу своим фобиям, прямиком в объятия ужаса. Как ни странно, но страхи наконец подкараулил и, поймав жертву, сразу теряли к ней интерес и уходили ни с чем. Об этом приёме ему рассказал отец в раннем детстве однажды перед сном. В ту же ночь он последовал совету. Во мраке комнаты заглянул под кровать и пошарил там ручками, осторожно обследовал углы спальни, осмотрел внимательно балкон, где могли таиться злые призраки и мертвецы. И это была его первая победа. Не стоит бояться и в этом мире. Из караулки вышел боец в полной выкладке, поприветствовал водителей и стрелка, скользнул взглядом по салону и дал отмашку напарнику опустить крупную цепь на дорогу. По центральной улице с двух сторон располагались двухэтажные жилые дома. Многочисленные узкие окна в каждом из восьми серых бетонных коробок указывали на то, что комнатки там совсем крохотные. На первом этаже одного из таких общежитий располагался магазинчик, о чём гласила скучная вывеска. Имени и дизайна у торговой точки не было совсем. Видимо, о конкурентах на этом пятачке хозяин отродясь не слыхивал. Свернули налево, проехали мимо примкнувшего к внешней стене стаба небольшого частного домика с небольшим садиком, обнесённым дощатым забором с трёх сторон. Из унылой массы построек жилище выбивалось благодаря весёлой оранжевой раскраске стен и синей ограде. Через калитку просматривались аккуратные грядки и клумбы с розами. Дом знахарки. Накопишь споранов, можешь, кстати, у неё через несколько дней свой дар посмотреть. Вылезай, приехали. Врач, что ли? Смотри, не скажи так, очень они на это обижаются. Умения, как рентген в имунных просматривают, пробуждают и усиливают. Но и за что позорно сможет, конечно. На руки лисенок шел неохотно, зато быстро забежал в рюкзак и вжался в дно под жавуши. Корм разместился в соседнем отделении кармане. Для полного комплекта не хватало плошки для кормления. Морок вошел в здание небольшого ангаров след за бойцами. Рад покуривал у огромной стойки выдачи. А отмычка развалился на потёртом кресле в углу слева, закинув ногу на ногу и разглаживая волосы, собирая их на затылке в маленький пучок. Между высоких стеллажей звенело и гремело. Человек тяжело вздохнул и прошаркал к стойке. Морок так и не смог определить возраст появившегося мужчины. Короткий ёжик чёрных волос без седины, небольшие уши, почти прижатые к черепу, слегка раздутые щёки, массивный выдающийся лоб. приплюснутый нос с горбинкой, а вот морщин почти нет. Лет тридцать пять, не больше. Но хромая походка, тяжкие вздохи и панурый взгляд совсем не вязались с внешностью. Такое противоречие отталкивало. Мозг просто не соглашался принимать эти нестыковки. Складывалось ощущение, что дряхлый старик внезапно помолодел или сделал кучу пластических операций. Морок обратил внимание на кисти рук. Кожа не дряблая. По массивным набитым кулакам можно было сделать вывод, что мужчина явно не из робкого десятка. На стойку тяжело грохнулась лента на 50 снарядов. "Забирай свои мослята", пробасил хозяин. "Козырь, и что это всё? Мне до атласа тащиться сегодня. Поставок почти нет. Бери, пока не передумал, меньше шмолять будешь". "Забираю". Прогондел рад и достал несколько пакетиков с горохом. А ты, новичка, принимай, мороком окрестили. Крутое имя, хмыкнул торговец. А авансом дали, надеюсь, не ошиблись. Может, пристроишь куда. Стрелок закинул ленту на плечо, пожал руку новичку и направился к выходу. Не элиты ни кислека. Боец не оборачиваясь махнул рукой. Отмычка достал из кармана брюк конфискованный у охранника НИ пистолет, вложил мороку в ладони и подмигнул: "Подарок от крестного, бывай. Дальше уж сам. Может, и свидимся еще." Дверь хлопнула. И это что? Все? Вот так запросто люди могут прощаться друг с другом? Или это особенность этого мира, где приходится расставаться с близкими и друзьями каждый день? Морака остался неподвижно стоять и тупо пялится на ствол. На улице загудел мотор, и Гантрак зашуршал по крышкам по мелкой щебёнке. Повившую в воздухе тишину нарушили писк и возня в рюкзаке. Кто там у тебя? Козы облокотился на стойку и вытянул шею. Что? Мора качнулся от оцепенения. А, это лисёнок. Подобрал сегодня возле заповедника. Вот думаю, куда пристроить. А ну-ка, покажи. Рюкзак осторожно лёг на стойку. Торговец заглянул внутрь, сощурил то один глаз, то другой и заулыбался. Молнией назвал. Необычно. Продай, а? Животными тебя в гостиницу, не знаю, пустят ли, а я присмотрю за ним. Ну, даже не знаю. Я тебе 10 спаранов дам. А это много? Конечно, за 3 можно сутки жить в гостинице с полным питанием. Плюс к этому с работой подсоблю. Завтра в рейс с снабженцами поедешь. А оплата два спора на завылуску. Плюс с убитых тварей хабар на команду делится. Ну и прочие ништяки набрать на кластере можно. Быстро разбогатеешь, паря. Ковш ладони обнял рюкзак и тихонько притянул к груди. Морок колебался и не отпускал лямку. Было жалко отдавать щенка. Он к нему успел привязаться, как и к попутчикам, а сейчас его оставляют совсем ни с чем, вернее сказать, ни с кем. И перед незнакомцем неудобно. Работу предложил и дал отличную цену. Может ли сенку и правда будет лучше с зажиточным хозяином? Морок о себе позаботиться как следует не может, не то что о животном. Хорошо иметь с тобой дело. Торговец окончательно вытянул рюкзак из руки морока. С меня еще пара обойм к твоему Макарову. С молчаливого согласия сделка свершилась. В прикрученную к стойке потертую пластиковую крышку из-под банки высыпали виноградинки. Рядом легли снаряженные магазины. А куда и во сколько завтра подходить? Подтягивайся к боксам, что по соседству со мной рядом еще Рембаза не промахнешься. К где идти? найдёшь ходака скажешь от козаря трудовую книжку можешь с собой не брать сострил торговец и беззвучно рассмеялся над своей глупой шуткой морок юмор не оценил выгреб спораны в ладонь и сыпал в карман обоим мы перекочевали туда же куда дальше смотри центральную дорогу перейдёшь за жилыми домами будет гостиница Сота а напротив через площадь бар Пуля И не забудь по пути возле караулки, где заезжали, в маленький домик заглянуть к ментату. Это типа местного шерифа. Отметишься. Всё понял. Пока не сложно. Заблудиться в крошечном населённом пункте, который даже на посёлок не тянул, хоть имел название Осиново, было трудно. Ментат быстро отпустил его, задав только два вопроса. о цели приезда и о наличии или отсутствии помыслов навредить стабу. Очень странный тип, верящий на слово первому встречному. Однако пометуя о рассказах крестного про дары, которыми наделены все без исключения имунные, догадка посетила голову на пути к гостинице. Вот тебе и ходящий полиграф. По пластиковой карточке, которую Мороку выдал Минтад, бесплатно полагалось койка на ночь и один приём пищи за счёт стаба. Скромный приветственный бонус новичкам. На входе в двухэтажную гостиницу бросилось в глаза объявление о найме в бригаду рейдера Хадака всех желающих. Под кратким текстом карандашом от руки набросана схема расположения работодателя. Морок хлопнул от досады кулаком по стене. Торговец обвёл его вокруг пальца. Работу подгонит он, видишь ли, и гостиница платная. До следующего вечера с параной не пригодятся при таком раскладе. Хозяин гостиницы Пижама оказался кошкалюбом и был вовсе не против подселения животных вместе с постояльцами, так как, по его словам, братья меньшие большая редкость для Стикса. Самое главное соблюдать чистоту и порядок. Морок тяжко вздохнул на это, перебирая в кармане спораны. Комната для новичков с небольшим откидным окошком, с подоконником на уровне груди, выкрашенными стенами в зелёный цвет на 2/3 высоты и лампочкой под потолком, отличались от платных номеров не только аскетичным ремонтом. Ассортимент мебели ограничивался койкой, стулом и прикроватной тумбой. А по площади каморка немногом превосходила ванную комнату стандартной квартиры в многоэтажке. Простенькое застиранное постельное белье и посиревшее полотенчико отдавали хозяйственным мылам. Ну, чисто и ладно. Одежду предполагалось вешать или складывать на стул. Розеток нет. Сколько тиши. Карточку приберег для завтрака, а пока можно заглянуть в пулю и снять стресс. На улице зажглись редкие фонари, зато на освещение входа в бар электричества явно не жалели. Рядом с объёмными горящими буквами названия бара, на козырьке им подстать, хозяин додумался установить артиллерийский снаряд, имитирующий пулю. По заведению тихо разносилась музыка в стиле кантри. Интерьер также выдержан в жанре фильмов про дикий запад. Огромная барная стойка с обязательным атрибутом латунной трубой подножкой. Деревянная мебель, покрытая морилкой и лаком. Свечи расставлены по периметру заведения. Балкон второго этажа с номерами, предназначенных явно не для гостиничных услуг. Не хватало только развешанных по брусьям объявлений о поимке очередного преступника. Взять живым или мёртвым. Награда 100 горошин. Не успел Морах присесть за стойку, как Салюнчик выставил перед ним стопку и плеснул водки. Рядом нарисовалось блюдце с ломтиками лимона, посыпанными сахаром. Чего угодно новичку. Вы угадали. Морах не стал отказываться и опрокинул стопку. Первое за счёт заведения. Скромный комплексный ужин с паран, с горячительными напитками два. Давайте за пару. А пиво есть. Барман кивнул, показал два пальца мальчишке, сидевшему на входе в подсобное помещение, и достал пиво. От шипящего звука открытия бутылки Морок невольно сглотнул. Ладонь обхватила прохладное стекло. Приятный солодовый вкус заставил прикрыть глаза. Он до сих пор жив в этом страшном месте. И от лёгкой мысли, как показалось, напиток стал ещё сладостнее. К нему почему-то примешивался цветочный аромат, совсем не свойственный пивному. Морок открыл глаза. Странный запах принесла с собой девчонка, тихо подсевшая на соседнее кресло. А духи не из дешёвых, отметил он про себя, хотя в одежде использован стиль милитари: камуфляжные брюки и рубашка цвета хаки. Привет, Вискарь. Заказ готов. Незнакомка облокотилась о стойку и подперла ладонью подбородок. Привет, Монка. Подожди немного. Расплылся в улыбке бородач. Может, пока чайку? Да нет, уже дома попью. Устала. Сегодня команду грога на ноги поднимала. Потрепала их в рейде прилично. Девушка запустила пальцы во влажные рыжие волосы и растрепала их, раскидав по плечам. Привет. брякнул Морок и сконфузился от сказанного. Алкогольно пустой желудок быстро развязывал язык. Зелёные глаза, изучающе впились в него. Лицо смутило ещё больше своей красотой. Природа щедро раскидала яркие веснушки вокруг вздёрнутого носика, прошлась по скулам и лбу. Слегка полноватые губки расплылись в улыбке, увеличив ямочки на щеках. Привет, свежак. Нет, меня Мороком звать. пробормотал, он запнулся, поняв, что сморозил глупость, но тут же добавил: "Я в стихси первый день. А ты смешной, мона". Девушка протянула руку для рукопожатия. Морок осторожно взял в ладонь тонкие прохладные пальчики и замер. С секунду еле двён колебался, потрусить ли руку или при знакомстве с такой особой следует приложиться к ней губами. Но девушка тут же выдернула ладонь. Странный ты какой-то морок, протянула девчонка и сощурилась. Энергетика у тебя сильная для новичка. Монка ещё что-то хотела сказать, но за стойку забежал мальчик с пакетом и передал его Вискарю, дёрнув того за полужилетку. Приятного аппетита, прервал разговор барман и положил перед гостьей заказ в пищевых контейнерах. рассмотреть, что там внутри не удавалось из-за скопившегося конденсата на стенках, но запах доносился из пакета очень аппетитный. Меня молнией ударило. Начал было Морок рассказывать свою историю. Ничего себе, наигранно воскликнула девчонка, ловко спрыгнула со стула, подхватила заказки в нов бармену и направилась к выходу. Рад знакомству. Радостно послал дежурную фразу в дагонку. Взаимно прилетело вежливо с порога. Дверь хлопнула. Поплыл клиент. Усмехнулся Вискарь. Это наша знахарка. Я думал, знахарка это какая-нибудь старуха-травница, но чтоб такая девушка? Морок сделал смачный глоток. А почему монаха? Понятия не имею, что имел её крёстный в виду. Но монка для нас мина осколочная, направленного Бармен мягко приложил ладонь к сердцу и добавил: Действия. Да, красиво. Ага, тоже зацепило. Вискарь подмигнул. Про что я толкую? Оружие массового поражения. Морок переместился за обеденный стол. Принесли шкварчащую сковородку с мясом и картошкой. Ничего интереснее нового знакомства за весь вечер так и не произошло. Он долго не мог уснуть. Из хмельной головы не уходили веснушки, рыжие волосы и зелёные глаза. Вот кому нужно было пристроить молнию, а не торгашу. Эту ошибку стоит исправить. Ночью снился очень странный сон. Картинки шли бессвязно одна за другой. Морок значительно уменьшился в размерах, а Стикс воспринимался бескрайней вселенной. Ходил по полю, что-то или кого-то искал. Затем его закрыли в огромную клетку. От отчаяния и ужаса хотелось выть. Пару раз он всхлипнул, а может и показалось, выплыло лицо торговца и снова пропало, и наступила тьма. В дверь постучали. "Подъём", послышалось из коридора. "Слышу" Отозвался Морок, растёр лицо ладонями и добавил себе поднос. Ну и пресница же такое, бредятина. Пижама, как и договаривались, разбудил в 8:00 утра. Завтрак собирал здесь же, в соте, в небольшой комнатушке с пятью столами. Что может быть лучше овсянки? Правильно, овсянка с маслом. Зато бесплатно. Морок через силу заработал ложкой. Утренний посёлок был заполнен жизнью. Двигались боевые машины, спешили вооружённые люди и простые работяги в спецовках. Из окон домов слышались звуки посуды, поварёшек, свистящего чайника, голоса развеселившихся детей и строгих мамаш. Пахло хлебом. Где-то в квартире шёл ремонт. Мерно гудели дизель-генераторы на окраине. Морок уверенно направился к ангару торговца. Еще на улице услышал гогот нескольких глоток, доносившихся через закрытую дверь. Осторожно вошел внутрь. Толпа из семи человек сгрудилась у стойки. Грок, смотри, как живец хлебает! – заржал лысый боец, но тут же засипел и схватился за перевязанный бинтами бок. Как не в себя! – поддакнул кто-то. Смышленый сукин сын! Я еще вчера заметил! В разговор вмешался Козарь. Засиделся допоздна, прибухнул не без этого. Живоно прокинулся со стола. Галять, а этот его распробовал и еле отощил. Морок рассмотрел между тел клетку, а внутри молнию. Лёсёнок лакал, судя по разговорам, живец. Эй, вы что делаете? Это мой щенок. Смех прекратился. Мужчины развернулись. Лёсёнок тоже уставился на Морока. Встал на задние лапы, опёршись на прутья, и подал голос. "Варх! Это что за чудило?" В голосе здоровяка послышались удивление и насмешка. "Грок, да это свежак, вчера с Тронге привезли, покрестили даже", снисходительно ответил торговец. "Я забираю молнию, вот твои спораны". Морок высыпал в крышку виноградины и попытался приблизиться к клетке. Стоп! Да ты что такой резкий? Путь преградил Грок. Я лиса только что купил. Ну тогда это твоя плата. А кто сказал, что он продаётся? Потеряйся быстро. Козырь, ты меня обманул. Мы не договаривались на перепродажу. Ты что, сопляк? С меня спросить что-то хочешь? Торговец резко откинул полку в стойке и вышел в зал. Толпа загудела. Мощный удар под дых согнул пополам и откинул к двери. Морок вывалился наружу, рот беспомощно стал хватать воздух. Он перекатился через металлический порог. Бойцы вышли следом. "Ты кого интриганом назвал?" Козарь склонился над извивающимся телом. "Тебя!" Морок не стал дожидаться ответной реакции, а сгрёб в ладонь мелкой щебёнки, бросил торговцу в лицо и откатился в сторону. Сучонь! взревел здоровяк и, зажмурив глаза и отплюываясь, принялся наугад с силой топтать ногой по тому месту, где только что лежал новичок. Справа, справа, впереди, бей! Радостно взорвалась толпа, подсказывая торговцу, куда следует наносить удары. Жесткая игра в кошки-мышки резко оборвалась окриком со стороны. Все развернулись к источнику. От соседствующего с боксами оранжевого домика стремительной походкой приближалась знахарка. Вы что тут устроили, придурки? Новичков обижаете. Монка, свежаки нынче слишком борзые пошли, за словами не следят. Козырь продрал один глаз. Вчера продал мне товар, а сегодня решил изтребовать. Это не товар, он живой. А какая на хрен разница? Грок сегодня его купил. Все по чесноку. Хочешь у ментата спор разрешим. Цена вопроса один спаран всего. Я не сомневаюсь, что ты ментата пройдешь. Кого вы тут перепродаете? Рабовладельцами заделались что ли? Завтра в рейд выезжаем. О, приманку взял. Парни, покажите товар мордой. Один боец быстро метнулся в ангар и вынес клетку с лисенком. Вы что, а пола умели? Такую красоту на приманку пускать? Грок, вы же опытные трейсеры. Без ловли на живца не можете тварь словить. Да там и литних один хитрый. За сколько ты его купил? прервала командира Монка. 15 спаранов. Забираю по этой цене. Не для того я его брал, чтобы продавать. 14? Чего? 13, твёрдо ответила Знахарка. Я всё равно его заберу. Забыл, кто вас на ноги вчера поднимал? Да подожди. Ну что ты начинаешь? Или ты хочешь поругаться со знахарями близлежащих стабов? Меня все знают. И так 11. 12 по счёту должно быть. Долго думаешь? 10. Забирай. Хмуро произнёс Грок и отвёл глаза. Монка, спасибо тебе большое. Выручил. Морок попытался подняться. Да пошёл ты. Я не общаюсь с теми, кто продаёт своих друзей. Девушка сверкнула глазами, подхватила клетку двумя руками и, не оборачиваясь, направилась домой. Ну что ж, справедливо, произнёс кто-то и шмыгнул носом в образовавшееся тишине. Лидер трейсеров присел на корточки, ощутимо схватил Морока за шею сзади, сплюнул и процадил. Возместишь потери. Завтра в это же время сюда принесёшь пять споранов. И это только из уважения к stronгам и со скидкой как новичку, без морального ущерба, так сказать. Возражать было бесполезно. Морок кивнул. Бить не стали, лишь одарили насмешливыми и презрительными взглядами. Бойцы пошли обратно в ангар, за междурочным по пути обсуждая предстоящую покупку оружия и боеприпасов у торговца.